Глава седьмая. Похождение парикмахерского подмастерья. Начну издалека. Дед мой, Фернандо Перес из Ла Фуэнте, пробыв 50 лет цирюльником в деревне Ольмедо, умер и оставил после себя четырех сыновей. Старший по имени Николас получил цирюльню, и унаследовал отцовское ремесло. Следующий, которого звали Бертран, пристрастился к торговле и сделался щепетильником. Томас же, третий сын, стал школьным учителем. Что касается младшего сына, Педро, то он чувствовал призвание к изящной словесности, а потому продал небольшой участок земли, доставшийся ему при разделе, и поселился в Мадриде, где надеялся со временем отличиться благодаря своим знаниям и уму. Трое старших братьев не разлучались друг с другом, и, обосновавшись в Ольмедо, женились на крестьянских дочках, принесших им незначительное преданное, но зато обильное потомство. Они плодили детей как бы в запуске. Что касается матери моей, жены цирюльника, то за первые пять лет брака она произвела на свет шестерых ребят, в том числе и меня. Отец мой научил меня с детства обращаться с бритвой, а когда мне минуло пятнадцать лет, взвалил мне на плечи вот эту котомку, опоясал меня длинной шпагой и сказал, — Теперь, Диего, ты в состоянии сам себя прокормить. Погуляй по белу свету. Тебе необходимо постранствовать, чтобы обтесаться и приобрести совершенство в своем ремесле. Ступай и не возвращайся до тех пор, пока не обойдешь всей Испанией. Смотри, чтобы я до этого времени ничего тебе не слыхал. С этими словами он дружески обнял меня и выставил за дверь. Вот как простился со мной отец. Что же касается матушки, отличавшейся менее суровым нравом, то она, казалось, была более чувствительна к моему отъезду. Пролив несколько слез, она даже тайком сунула мне в руку дукат. Покинув Ольмедо, я направился по Сеговийской дороге. Не пройдя и двухсот шагов, остановился, чтобы осмотреть свою котомку. Мне хотелось ознакомиться с ее содержимым и узнать, как велико мое состояние. Я обнаружил в ней ремень для правки, кусок мыла и футляр с двумя бритвами, настолько иступившимися, что казалось, будто ими перебрили не менее десяти поколений. Кроме того, там лежала совершенно новая пасконная рубаха, старые отцовские башмаки и двадцать реалов, завернутых в полотняную тряпку которым я особенно обрадовался. Вот каково было мое богатство. Из этого вы можете заключить, что, отпуская меня со столь малыми деньгами, почтенный цирюльник Николас весьма рассчитывал на мою изворотливость. Впрочем, обладание дукатом и двадцатью реалами не приминуло ослепить юнца, никогда еще не располагавшего деньгами. Я счел финансы свои неисчерпаемыми, И, не чуя ног, от радости продолжал путь, поминутно поглядывая на рукоять рапиры, которая при каждом шаге ударяла меня по икрам или путалась между ногами. К вечеру, жестоко проголодавшись, прибыл я в деревню Атакинос. Остановившись на постоялом дворе, я приказал подать себе ужин таким заносчивым тоном, словно был в состоянии Бог весть как швырять деньгами. Трактирщик, посмотрев на меня внимательно и раскусив, с кем имеет дело, ответил мне вкратчивым тоном. — Не беспокойтесь, сударь. Вы останетесь отменно довольны. Я попочую вас по-царски. Сказав это, он отвел меня в небольшую коморку, куда четверть часа спустя принес рагу из кота, которую я съел с не меньшим аппетитом, чем если бы оно было из зайца или кролика. К всему великолепному кушанью он подал мне вино, лучше которого, по его словам, не пивал и сам король. Хотя я заметил, что оно прокисло, однако же оказал ему такую же честь, как и коту. Для завершения этого царского приема мне отвели постель, более способную вызвать бессонницу, нежели ее прогнать. Представьте себе весьма жалкое и узкое ложе, да еще такое короткое, что, несмотря на свой маленький рост, я едва мог протянуть ноги. К тому же не было на ней ни тюфика, ни перины, а лежал простой стёганый сенник, покрытый сложенной вдвое простыней, которая с последней стирки успела обслужить добрую сотню постояльцев. Хотя я набил желудок кошатиной и дивным вином, которым угостил меня трактирщик. Однако же, благодаря молодости и здоровью, заснул на описанной постели крепчайшим сном и проспал всю ночь без всяких недомоганий. На следующий день, позавтракав и дорого заплатив за изготовленные мне угощения, я без остановки дошел до Сеговии. Не успел я туда прибыть, как мне посчастливилось найти цирюльню, куда меня приняли захарчи и содержание. Но я пробыл там всего шесть месяцев. Знакомый подмастерье, собиравшийся перебраться в Мадрид, уговорил меня присоединиться к нему, и мы отправились в этот город. Там я без всяких затруднений нашел себе место на таких же условиях, как и в Сеговии. Цирюльня, в которую я поступил, считалась одной из самых бойких. Этому обстоятельству Она была обязана тем, что помещалась бок о бок с церковью Креста Господня и по соседству с Принцевым театром, которые привлекали туда много посетителей. Мой хозяин, два старших подмастерья и я еле успевали обслужить всех, кто заходил туда побриться. Я насмотрелся там на людей всякого звания в том числе на актеров и сочинителей. И вот однажды зашли к нам два писателя. Они разговорились о современных поэтах и их произведениях, упомянув при этом имя моего дяди. Это побудило меня внимательнее прислушаться к их беседе. «Дон Хуан де Савалета» — такой сочинитель, от которого публика «Не может ожидать ничего хорошего», — сказал один из них. «Это холодный ум, лишенный всякой фантазии». Он здорово осрамился со своей последней пьесой. «А что вы скажете о Луисе Велес де Геварра?» — воскликнул второй. но «Ну и произведенница», — преподнес он зрителям. «Видали ли вы что-либо более жалкое?» Они назвали... Не знаю, сколько других поэтов, имена которых я запамятовал. Помню только, что ни о ком не было сказано ничего хорошего. Что касается моего дяди, то они отнеслись к нему более уважительно. Оба сошлись на том, что он человек достойный. — Да, — сказал один из них, — Дон Педро де ла Фуэнте, превосходный сочинитель. Его книги полны тонкого юмора, перемешанного с эрудицией, а это делает их занимательными и остроумными. Нисколько не удивляюсь тому, что он пользуется почетом как при дворе, так и в городе, и что многие вельможи положили ему содержание. Вот уж много лет, — заметил другой, — как он получает довольно крупные доходы. Герцог Медина Сели предоставил ему стол и квартиру. Ему просто некуда тратить деньги. И надо думать, что дела его весьма не дурны. Я не проронил ни слова из того, что поэты говорили о моем дяде. До нашей семьи дошло, что он нашумел в Мадриде своими произведениями. Об этом сообщали нам разные лица, проезжавшие через Ольмедо. Но поскольку он не считал нужным извещать нас о себе, и, казалось, совсем отшатнулся от своих, то и мы относились к нему весьма безразлично. Однако, как известно, всякая сосна своему бору шумит. Не успел я проведать о таком дядяном благополучии и о том, где он живет, как возымел желание его разыскать. Одно только смущало меня. Поэты назвали его Дон Педро. Это Дон вызывало во мне сомнения и я боялся, что они имели в виду не дядю, а какого-нибудь другого писателя. Однако же эти опасения не остановили меня. Мне пришло на ум, что, ухитрившись стать гениальным человеком, он мог точно так же сделаться и дворянином, и я решился его повидать. И вот как-то поутру, испросив разрешение у хозяина, и приодевшись, возможно, лучше. Вышел я из нашей цирюльни, не без гордости думая о том, что прихожусь племянником человеку, стяжавшему такую славу своим талантам. Цирюльники не принадлежат к числу людей, коим вовсе неведом от тщеславия. Я даже начал повышаться в собственном мнении и шествуясь весьма спесивым видом, Попросил указать мне палаты герцога Медина Сэйли. Направившись к воротам, я сказал, что хотел бы переговорить с сеньором Педро де Ла Указав мне пальцем на небольшую лестницу в глубине двора, привратник пояснил. Поднимитесь наверх, а затем постучите в первую дверь направо. Поступив, как мне было сказано, я постучался в двери. — Мне открыл молодой человек, у которого я осведомился, не живет ли здесь сеньор Дон Педро де Ла Да, он живет здесь, — ответил молодой человек, — но сейчас Дон Педро не принимает. — Мне бы хотелось повидаться с ним. Я привез ему вести об его родных, — сказал я. — Будь это даже вести о самом папе, — возразил он, — и то я не проводил бы вас к нему в данную минуту. Он сочиняет, а когда он занят, то сохрани Бог помешать. Его можно будет видеть только около полудня. Пойдите погуляйте и возвращайтесь к тому времени. Я вышел и прогулял все утро по городу, непрестанно размышляя о приеме, который окажет мне дядя. «Полагаю, — думал я, — что он будет очень рад меня видеть». Я судил об его чувствах по своим собственным и, приготовившись к весьма трогательной встрече, поспешил вернуться в назначенный час. — Вы пришли как раз вовремя, — сказал мне лакей. — Мой господин собирается вскоре уходить. Подождите здесь минуточку, я доложу о вас. С этими словами он оставил меня в прихожей. Вернувшись мгновение спустя, Он проводил меня в покой своего господина, лицо которого прежде всего поразило меня фамильным сходством. Мне казалось, что я вижу перед собою дядю Томаса, так походили они друг на друга. Я поклонился ему с глубоким почтением и, назвавшись сыном мастера Николаса из Ла сообщил, что уже три недели занимаюсь в Мадриде отцовским ремеслом в качестве подмастерья, и намереваясь обойти всю Испанию с целью усовершенствоваться. Пока я все это рассказывал, мне показалось, будто дядюшка мой о чем-то задумался. По-видимому, он колебался между двумя альтернативами. Либо отречься от родного племянника, либо отделаться от меня каким-нибудь ловким образом. Он остановился на последней. Приняв притворно веселый вид, он сказал — «Ну, друг мой, как поживает твой отец? Как Томас? Как Бертран? В каком положении их дела?» В ответ на это я принялся описывать дяде обильное потомство нашей семьи, назвал ему «всех детей мужского и женского пола» и даже включил в этот перечень их крестных отцов и матерей. По-видимому, он не очень заинтересовался этими подробностями и, не желая дольше со мной конетелиться, сказал «Диего». Я весьма одобряю твое намерение попутешествовать, чтобы основательно изучить свое ремесло. Но не советую тебе дольше задерживаться в Мадриде. Пребывание в столице опасно для молодежи. Ты здесь погибнешь, дитя мое. Отправляйся лучше в другие города королевства. Там нравы менее испорчены. «Ступай», — добавил он. «А когда приготовишься к отъезду, зайди ко мне. Я подарю тебе золотой...» Можешь объехать всю Испанию. С этими словами он отпустил меня, ласково выпроводив из своей горницы. Мне было невдомек, что он только искал способа от меня избавиться. Вернувшись в цирюльню, я обстоятельно описал хозяину, как принял меня дядя. Он тоже не понял намерений, высокородного дона Педро и сказал, «Я не разделяю мнение вашего дяди. На его месте я не советовал бы вам таскаться по королевству, а предложил бы остаться в столице. Мало ли он видит всяких вельмож, ему ничего не стоит поместить вас в хороший дом и дать вам возможность понемногу составить себе приличное состояние». Пораженный этим рассуждением, рисовавшим мне заманчивые картины, я отправился спустя два дня к дяде и предложил ему использовать свое влияние, чтобы пристроить меня в доме какого-нибудь придворного. Но это предложение пришлось ему не по вкусу. Кичливому человеку, имевшему свободный доступ к вельможам и ежедневно разделявшему с ними трапезы, вовсе не хотелось, чтобы люди видели, как его племянник кормится вместе с лакеями в то время как он сам восседает за господским столом. Мальчишка Диего заставил бы краснеть сеньора Дона Педро. Он не постеснялся выпроводить меня, и притом самым грубым образом. — Как, распущенный мальчишка! — воскликнул он в сердцах Ты хочешь бросить свое ремесло? Ступай, поищи помощи у тех, кто дает тебе такие зловредные советы. Убирайся из моего дома!